Пётр Ельмеевич, дорогой, улыбнулся сенатор. Не будем горячиться. Вы по-своему правы, но генерал тоже прав. Для подобного преступления одного военно-окружного суда недостаточно. Полагаю, речь должна идти о граф вздохнул о суде сената. И поглядев на лицо Александра, Строганов убедился, что угадал. Именно затем император и пригласил его суда. Проразумеется, подержал его генерал, в зал не будут пускать кого попало. Но уж само собой, проворчал Александр. Как вы считаете, Андрей Петрович? Грав задумался. Полагаю, сказал Строганов наконец, при надлежащей охране нам нечего опасаться эксцессов. Кроме того, суд сената означает, что разбирательство будет проходить при стечении публики. И тогда уже никто не будет иметь повода утверждать, что безвинных мучеников свободы повесили без следствия, осудив лишь формально. Это всё декор устопка глупцам, для которых любой суд всё равно лишь щекочущее нервозрелище, холодно произнёс Волынский. Полны, господа. Уверен вы, как и я, полагаете, что террористов необходимо истреблять, как отребя рода человеческого. Терроризм можно искоренить лишь террором, а для сих, господ, и военный суд непозволительная роскошь. Их следовало бы повесить без всякакого суда за то, что они сделали. Я чрезвычайно уважаю ваши взгляды, Петр Ересьевич. Вкратце его промолвил Багратионов. Без сомнения, такой опытный боец с террором, как вы, сумеет объяснить, почему же, получив из Парижа точные сведения о грядущем покушении, вы бросили их в мусор и никому не стали о них сообщать. И генерал с торжеством поглядел на своего противника. Точные сведения? Призрительно повторил Волынский. Кто-то, кому-то, где-то сказал. Но с какой стати я должен заниматься подобной чепухой? Не думаю, что это была чепуха, внезапно сказал император и поднял со стола мятое письмо. С опозданием Волынский сообразил, что Гратионов ищет поводы его утопить, и что письмо из Парижа от агента, чьи сведения по большей части представляли собой враньё, перемешанное с просьбами о деньгах, было выбрано, дабы погубить его в глазах царя. И надо же было, чтобы один единственный раз донесение агента оказалось верным от начала до конца, и именно таким, который нельзя было недооценить. Ваше величество, пробормотал Волынский, я могу объяснить. Этот человек питает пристрастие к женскому полу и постоянно клянчит у меня деньги на удовлетворение прихотей своих любовниц. За все месяцы нашего сотрудничества он прислал так мало сведений, которые стоили того, чтобы обратить на них внимание, что я я решил, что передо мной очередная фантазия. Государь, я глубоко сожалею о своей ошибке и молю меня наказать, как вы сочтёте нужным, вне всяких сомнений. Генерал поступил честно и правильно, украв письмо из моих бумаг, Полагаю, он руководствовался исключительно совестью и долгом, а также государственными интересами. Ваше величество. Ну, полно, полно, Пётр Еремеевич заворчал сконфуженный император. Что уж теперь говорить? Граф Строганов уж не жалел, что оказался посреди ночи в Ваничковом дворце и стал свидетелем столь любопытного разговора. Он знал цену волынскому равно как и его качествам, не последнее место среди которых занимала невероятная изворотливость. Так что сенатор наслаждался происходящим, как хорошим спектаклем. Ах, какой глупый вид сделался у генерала, как только он понял, что старый лис обвёл его вокруг пальца, и как обвёл, вроде бы смиренно выставив себя кругом виноватым. Ну, милый мой, не видать тебе особой службы, как своих ушей. Кажется, мы отвлеклись, продолжал император. А что касается суда, То Андрей Петрович прав, пусть будет суд сената. И приняв наконец решение, он совершенно успокоился. Есть ещё один вопрос, который меня волнует, помедлив, признался император. Народ, сенатор кивнул. Полагаю, теперь уже очевидно, что мы можем не опасаться новой Пугачёвщины, сказал он. Хотя террористы, по-видимому, на неё рассчитывали, добавил Багратионов. Генерал не смотрел на Волынского, отлично понимая, что проиграл. И ещё он понимал, что если проиграл, имея на руках все козыри, то теперь свалиться река уже и не удастся. Вашему величеству нечего опасаться, подал голос Волынский. Народ возмущён случившимся, скорбит и негодует. Александр поднялся из-за стола, чтобы размять затёкшие ноги, и подошёл к часам. А что говорят в гостиных? Внезапно спросил он, глядя на улыбающегося позолоченного омурчика. Строганов и Богатёнов помолчали, поскольку знали, что в гостиных говорили разное, и пересказывать те разговоры сейчас сыну убитого было бы жестоко. Но император круто повернулся на каблуках и уставился на присутствующих, заложив руки за спину. Молчание опасно затягивалось. Его императорское величество погиб как мученик. сказал Волынский. Сердца подданных обливаются кровью. Как мученик, значит, странным, придушенным голосом повторил Александр. Вот как? Он освободил 30 миллионов рабов, вёл войны за освобождение славян, провёл реформы в стране, не видел в жизни ни минуты покоя. Может быть, в чём-то и заблуждался, но это был мой отец, я знал его. И намерения у него были всегда самые честные. И такова награда ему за всё, что он совершил. Мученический венец, всё, чего он заслужил. С каждым словом Александр располялся всё больше и больше. А может быть, надо было совсем иначе? Не реформы проводить, не освобождать, а тот император с размаху ударил кулаком по столу, так что подскочила чернильница, и никому не давать воли. Потому что сядут на шею и еще ноги светят, с коты! Лицо Александра побагровело, поперек лба вздулись жилы, ноздри раздувались. Сенатор отвел глаза. Государь! Пролепетал совершенно растерянный Волынский. Может быть, если бы тайный советник ничего не сказал, ничего бы и не случилось. Но раздражение царя искало выхода и нашло. Письмо найденное Багратионовым все еще лежало на столе. А вы свободны. Рявкнул император: "Свободный Пётр Еремеевич, можете идти". И Александр махнул рукой, указывая на дверь. Это означало не просто изгнание, это был крах карьеры Волынского, окончательный и бесповоротный. Это была отставка. Багратионов тихо торжествовал. "Вы свободны!" в бешенстве повторил император. В тоске, не чуя под собой ног, Волынский откланялся и сгинул. в тяжёлую дверь, затем по коридорам и по мраморным ступеням в восьму, в которой и исчез. Больше его никто никогда не видел, а если и видел, то в упор не замечал. Ну что, в сущности, есть одно и то же. Sic transit gloria mundi в Российской империи. Примечание. Так проходит мирская слава. Латынь. Конец примечания. Глава 22. Бумаги пропавшие и найденные. Ах, Александр, я так несчастна! Такими словами встретила сына Полина Сергеевна, когда утром четвертого марта он явился с визитом к ней в особняк.